Доводы его иные. Он боится, что муж станет угождать жене, жена, мужу. Самый брак, а небрачное ложе, может отвлечь нас от христианской жизни. Я и сам знаю по опыту, что и в браке, и вне брака от нее сильнее всего отвлекает комариный рой каждодневных забот. Великое постоянное искушение брака – не сладострастие, а любостяжание. Что же до влюбленности? При всем почтении к старым учителям я помню, что они монахи, и, наверное, не знали, как воздействует она на половую сферу. Влюбленность умягчает, утешает блудную страсть. Не уменьшая желание, она намного облегчает воздержание. Конечно, и само поклонение возлюбленной может стать помехой на духовном пути, но причина тому иная. Я скажу позже, в чем, по-моему, духовная опасность влюбленности. Сейчас поговорим об опасности, которая связана с «саитием». Тут я разойдусь во мнениях не с человечеством, а с теми, кто вещает от его имени. Мне кажется, нас учат относиться к этому действию с неверной серьезностью. Чем дольше я живу, тем важнее и многозначительнее взирают люди на так называемый секс. Один молодой человек, которому я сказал, что некая новая книга «Чистая порнография», искренне удивился «Ну что вы, она такая серьезная». Друзья наши, поклонники темных богов, собираются восстановить в правах фаллический культ. Самые малопристойные пьесы изображают все дело, как бездну упоенья, неумолимый рок, религиозный экстаз. А психоаналитики так запугали нас бесконечной важностью физиологической совместимости, что молодые пары в кровать не лягут без трудов Фрейда, Крафта эбинга э, Хевлока Эллиса и доктора Стопс. примечанием Крафт Эббинг Ричард Фон. Годы жизни 1840-1902. Немецкий психоневролог. Занимался вопросами сексуальной психопатологии. Эллис Хевлок. Годы жизни 1859-1902. 1939 английский врач-эссеист, изучавший проблемы сексуального поведения. Стопс Мэри. Годы жизни. 1880-1959. Английский Евгеник. В 1921 году основала первую в Великобритании клинику регуляции рождаемости. Конец примечания. Честное слово, им больше помог бы старый добрый Овидий, который замечал любую муху, но не делал из нее слона. Мы дошли до того, что нам прежде всего нужен старомодный здоровый смех. Как же так, скажут мне, ведь это действительно серьезно. Еще бы, куда уж серьезнее, серьезно с богословской точки зрения, ибо брачное соитие по воле Божьей — Образ союза между Богом и человеком серьезно, как естественное, природное таинство, брак неба отца и матери земли. Серьезно с точки зрения нравственной, ибо налагает серьезнейшие в мире обязательства, наконец, иногда не всегда, очень серьезно, как переживание. Но и еда серьезна. С богословской точки зрения мы вкушаем хлеб в святом причастии. С нравственной мы должны кормить голодных. С социальной стол издавна соединяет людей. С медицинской это знают все, кто болел желудком. Однако мы не берем к обеду учебников и не ведем себя за ужином, как в храме. А если уж кто-то и ведет себя так, то черевоугодник, а не святой, Нельзя относиться с важностью к страсти, да и невозможно. Для этого надо насиловать свою природу. Не случайно все языки и все литературы полны шуток на эти темы. Многие шутки пошли, многие гнусные и все до одной старые. Но, смею утверждать, в них отражено то отношение к Саитию, которое гораздо невинней многозначительной серьезности. Отгоните смех от брачного ложа, и оно станет алтарем. Страсть обернется ложной богиней, более ложной, чем Афродита, которая любила смех.